Глава 5. Совет от Нонны. Надо пойти к Малуму, он поможет, пояснила новая подруга. Никогда не слышала это имя, удивилась Марсия. Знаешь всех жителей прекрасной долины? улыбнулась черная собачка. Конечно, нет, ответила Марсия. Деревень много. Я хорошо знакома с жителями соседних сел. Еще общаюсь с теми, кто приезжает на ярмарку в воскресенье. Кои о ком иногда рассказывает густов, и поэтому порой мне кажется, что я дружу с теми, кого и не видела. Например, черепаха Клотильда всегда просит у Жаба доставить ей из мира людей железные бегуди с черными резинками. Такие круглые, блестящие трубочки с дырками, «Ими уже сто лет никто не пользуется. Зачем они ей? изумилась Нарета. У клоти волос нет. «Густав тоже недоумевает», — хихикнула Марсия. Но он ей заказ притаскивает. Я с клоти не знакома, но из за рассказов почтового жаба считаю ее своей приятельницей. Не стоит доверять тому, кто про других много болтает. вздохнула гостья Он и про тебя всем растреплет Слушай внимательно Когда я пришла в деревню Мули и еще не познакомилась с Адамасиком который меня в свой пансион пустил то поселилась в летнем домике Агаты Там холодно, поежилась Марси. Камина или печки нет. Прямо ужас, как студёна. Особенно по ночам. Согласилась черная собачка. Один раз я после полуночи в сад вышла, Замерзла в комнате, решила побегать по дорожкам, надеялась согреться. Устала быстро, села на камень и заплакала. Но почему мне так не везет? В семье, которую мы хранили с мамой, появилась невестка Алиса. С виду-то она ласковая, а на самом деле злющая. мою маму, она возненавидела сразу и начала ее со света заживать. Разорвет сумку свекрови и говорит: "Это собака Лина сделала". Но хозяйка все равно маму любила и не наказывала. И тогда Алиса отвела мою маму в лес, увезла далеко от Москвы и там бросила. Лина только успела почтовому жабу позвонить и крикнуть: "Меня из дома утаскивают!" Алиса сказала: "Сейчас противную шавку в чащу завезу, конец ей настанет, и все». "Как все!» — ужаснулась Марсия. "Лина не вернулась домой в прекрасную долину. Почему она не отправила просьбу о помощи?" "Не знаю", прошептала Нарета. "Мама исчезла. Связи с ней нет". Черчилль ее объявил в розыск, а меня вместо нее в нашу человеческую семью не отправили, Черчилль сказал. Из-за невестки Алисы тебе к твоим людям идти опасно. Ой-ой-ой, испугалась Марсия. Знаю, что с хранителями иногда страшные беды случаются. Но почему люди до сих пор не поняли, кто такие животные? От чего считают себя царями природы? Забыли, что когда на земле появились первые люди, они были слабыми и беспомощными, не умели добывать огонь, строить дома, погибали от голода, холода, болезней. И тогда, чтобы спасти народ, к каждой семье приставили животных-хранителей. Коровы, козы давали молоко, куры несли яйца, Лошади пахали землю и тянули телеги. Собаки предупреждали об опасности. Кошки ловили грызунов. И тем самым спасали урожай от гибели. Чтобы человек жил сытно, животные много работали, уставали и в конце концов умирали. А люди привязывались к четвероногим членам семьи и тяжело переживали их смерть. Вот только никто из людей не знал И до сих пор не знает, что на самом деле дорогие сердцу домашние любимцы не погибают. Они возвращаются к себе домой, в прекрасную долину и живут там счастливо. А к человеку, потерявшему помощника и друга, вскоре приходит другой хранитель, и хозяин удивляется. Ну надо же, Как новый щенок похож на собаку, жившую у него когда-то много лет назад, и ещё до того пёсика, который недавно скончался. Хранители отлично знают язык людей, но совет старейшин прекрасной долины строго-настрого запрещает своим гражданам рассказывать людям правду. Поэтому ни одна псинка-кошка не шепнет хозяину на ушко. Не плачь. Мы всегда работаем парами. Я сейчас покину вас, но через некоторое время в семье появится другой очаровательный щенок. Знаешь, кто он? Помнишь Мартина, который скончался за полгода до моего прихода к вам? Новый собачий малыш, которого вы возьмете вскоре после моего ухода. Это Мартин. Просто у него другое тело. Старая-то износилась, пришлось поменять оболочку, но душа Мартина осталась прежней. Мы с ним служим вашей семье вместе. Он уходит, прихожу я. Уйду я, придет он. И так веками. Не плачь, я люблю тебя, и я вернусь. Человека такие слова могли бы утешить, но произносить их нельзя. Почему? На этот вопрос никто из жителей Прекрасной долины ответа не знает, кроме Черчилля и других старейшин, а они молчат на эту тему. Шли века, человечество умнело, справилось со страшными болезнями: чумой, оспой, холерой, сделало миллионы разных открытий, научилось легко перелетать За считанные часы из одной страны в другую даже покорила космос но на удивление никто из людей даже самых умных до сих пор не догадался что к ним всегда возвращаются одни и те же домашние животные и что мы никогда не умираем увы среди людей есть злые жестокие Они собак кошек И других зверей терпеть не могут. Печально подхватила Нарета. Поэтому такие люди живут без нашей помощи и недоумевают. доумивают, от чего всё у них плохо, вздохнула Марсе. Я на камне в саду в ту ночь отчаянно плакала, продолжила Нарета рассказ. Знаешь почему? Накануне дня Когда мама в мир людей ушла на работу, мы с ней сильно поругались. Лина не советовала мне родные края покидать. Она очень боится перемен, считает, что надо всю жизнь в одной деревеньке провести. Я настаивала на переезд в село Мули. Мама отрезала: "Нет". И тут я ей крикнула: "Не люблю тебя". Ты злая, противная, я обиделась на тебя, видеть тебя не желаю. И на следующий день не пошла провожать ее к волшебной двери в мир людей, потом сама в вашу деревню уехала. Наретов всхлипнула. В общем, сижу я на том камне, и очень мне стало обидно. Живу сейчас одна, из родного села пустилась в большое путешествие. Добрела до деревни Мули, друзей тут нет, еды мало, дрожу от холода, а к тебе, Марся, подойти стесняюсь. Рдала, рыдала и вдруг увидела морскую свинку. Нонно. Она часто у Агаты гостит, чай пьет». Нона Но и сказала: "Нарета, перестань слёзы лить. Твоя мама жива. Просто никак выйти на связь не может". Ступай к Малому, он выполнит любое твое желание. Малом? повторила Марсия. Впервые это и слышу. Кто он такой? Где живет?» Нарета прижала лапки к груди. Я то же самое спросила. Свинка объяснила: Малом обитает в доме за всеми горами. Идти к нему лучше не одной, а в компании. Если хорошо его дом убирать, всякие задания выполнять, малом все-все для тебя сделает. Он добрый колдун. Марсия поежилась. Черчилль нам в школе рассказывал, что ни фей, ни чернокнижников, ни троллей в прекрасной долине нет. Их сюда не пускают. И нельзя их ни о чем просить, потому что они коварные. Вроде помогут, но потом беда получится. И добрых колдунов не бывает, они все злые и обманщики. Наретики кивнула. Верно, но морская свинка мне растолковала. Малом очень хороший. Он исключение. К нему давно Черчилль ходит. Да ну, поразилась Марсе. Чёрная собачка чихнула. Ты хоть одну книгу, которую самый умный мопс написал, прочитала? Марсия отвела взгляд в сторону. Только одну. Она называется 47 советов. Самый умный мопс написал ее для обычных жителей, очень популярное издание. В каждом доме оно есть. У нас с мамой тоже один экземпляр был, кивнула Нарета. очень полезное произведение на каждый случай есть совет но их можно и вперемешку читать значит ты прочитала только эту книжку а остальные Марсия смутилась пыталась но они такие заумные много дат картинок нет каждая фраза на четыре страницы гостья хихикнула со мной та же история И кого не спрошу, все отвечают: Черчилль гениальный, ума у него на десять слонов. Да вот труды самого умного мопса не изучали. Его одна феня до последней страницы прочесть способна. Марсии стало весело. Я видела на днях, как Финюша в саду в гамаке спит, на животе у нее том, который муж недавно выпустил. лежал. Похоже, ей тоже не вмоготу такое чтение, но она никогда не признается, что сквозь книгу супруга, как через заросли толстого бамбука, продирается. Нарета подняла лапку. О, почему же все книги Черчеля покупают, а? Не знаю, растерялась Марсия. Потому что он тайком к малому бегает, а тот Мопсу помогает книги продавать, так Нонна сказала. Воскликнула Нарета. Пошли к Малому. Я с его помощью найду маму, а ты победишь в конкурсе, заработаешь денег, откроешь салон. За все горы шагать год придется, загрустила Марсия. Меня так далеко не отпустят. Есть короткая дорога, зашептала Нарета. Черчилль по ней носится днём ушёл вечером вернулся я знаю где она находится из коридора раздался шорох ой нас кто-то подслушивает испугалась гостья все спят успокоила её Марсия. это просто сквозняк смотри Марсия открыла дверь никого красный фантик на полу валяется пробормотала Нарета. Его зефирка обронила, когда уходила. Поморщилась Марсия. Она все мне конфету совала, обжора. Никак понять не могла, что шоколадка обиду не подсластит. Нарета взяла Марсию за лапку. Пошли. Прямо сейчас? Растерялась Марся. Муля тебя к малому не отпустит, вздохнула Нарета. А если захочешь тайком удрать, то куки или мафии заметят и наябедничают. Маму надо слушаться, возразила Марсия. Мама лучший друг ребенка. Так у черчели в книге написано. Ага, кивнула Нарета. Ты хорошая дочь, с мули не споришь. И что? Где твой салон? Давай, мы быстро сбегаем, никто не заметит, что Марсеньки дома нет. Нужно вещи собрать, сопротивлялась Марсия. Еду? Нет, засмеялась Нарета. По дороге много кафе. В них бесплатно кормят и подарки на пути вручают, прямо как на Новый год. Только захоти чего, и оно твое!» так мне Нона объяснила. Давай, решайся. Скоро рассвет, или сейчас, или никогда. Ну, раз два...» «Три!» Ладно, одна пойду. У меня много желаний, малым их все выполнит. Буду самая счастливая. Жаль, Марсенька, что ты не хочешь свой салон открыть. Малым тебе его точно даст. Прямо вижу, как в красивый, бело-голубой зал входят Лючия и просит: "Марся, причеши меня. Ты лучше всех шерстью укладываешь". А ты, стоя у стены, где выставлены твои многочисленные награды, вежливо отвечаешь: Извини, дорогая, у меня запись на три года вперед. Не могу лабрадорихе из ее колтунов прическу соорудить. и лючия плача уходят. Но раз у тебя нет салона, то ничего такого не произойдет. А жаль. Ну, я побежала. за исполнением своих желаний. До свидания, Марсия!» Наретел ловко спрыгнула на подоконник. Стой! Я с тобой, крикнула Марсе. Ура! заликовала черная собачка. Мы скоро вернемся, получив все, о чем мечтаем.